Глава 16. Поговорили с пацанами. Нет, Алена, она молодец. Переводить собрание анонимных супергероев – это, конечно, та еще задача. Вначале на нее косились, но потом нормально, как свою начали воспринимать. Однако молотить языком почти шесть часов без перерыва – это, я вам скажу, то еще удовольствие. Ну, само собой, нас вначале представили. «Вот это ребята из России», – представил Настаранис. «У них, собственно, та же проблема, что и у всех нас. Они на стороне Светлых в той битве участвовали». «Эх, что же мы вас тогда не послушались?» – вздохнула Белла, которая, оказывается, тоже была здесь. «Да, их, кстати, много собралось. Некоторых я даже видел впервые. Все поздоровались, вежливые такие». Ну и ощущение сразу образовалось, будто мы все лет сто знакомы. Тепло так, по-дружески. Сели мы, значит, на свои места. Нам почти сразу стулья предложили и освободили место в кругу. Тут один начал говорить. «Всем привет, меня зовут Майк, и я супергерой», — заговорил он. «Привет, Майк. Дружно, но не в попад, загудели остальные. Раньше я был мистер-профессор». «Все вы помните те времена», — продолжил он. «Да-да, потянулись вдохи со всех сторон». «Я ведь тогда банк от ограбления спасал», — продолжил Майк. «А потом бац, и все. Нет больше силы. Помню как раз финальная битва. Злодей главный. Я даже вначале не понял, что уже все случилось. Вот, пулю рукой поймал». Он продемонстрировал бинт на руке. «Нет, не в той драке вчера», – тут же пояснил он. «Мне все кажется, что есть у меня сила. Не могу привыкнуть». «Это я тебя очень хорошо понимаю», – замотал головой Жека. «Позавчера вон с дядей Ильей из деревни уезжали. Так там дорога такая, даже на УАЗике застряли». Но я им и говорю, мол, сидите ровно, сейчас дядя Женя все устроит. «Выхожу, значит, рукой за бампер машину хвать», Они тут-то было. Не могу поднять. И перед мужиками же стыдно будет. Пообещал ведь. А эти еще сидят, с окошка на меня зеркают и посмеиваются. Пришлось выталкивать. «Ну и что?» — тут же спросил один из участников. «Получилось вытолкать?» «Обижаешь!» — растянул губы в улыбке мой товарищ. «Моего в раскачку туда-сюда, потом я там уперся как надо, поднапрягся чутка». А Илья Иванович газку поддал и всего делов. «А в чем же мораль в твоей истории?» Спросил еще один супергерой. «Как в чем? Людям помог, хорошо же!» Безобидно ответил Жека. Двое из членов собрания заплакали, а добрый богатырь как-то сразу скуксился, словно это он, чего обидно сказал или сделал. «Чего это они?» Тихонько спросил меня тот. «Жень, я даже не знаю, пожалуй, я плечами, чувствуя себя тоже немного неудобно. Может, ты им напомнил чего?» А затем один из них смахнул слезу и выдал ту самую мораль. «Понимаешь, Билл, мы все это время все делали неправильно», тяжело вздохнув, произнес он, «мы говорили не о том. Вот сидим здесь все и жалуемся, как нам всем плохо, а надо не так». Вы посмотрите на его светлое лицо. Он счастлив. Почему ты счастлив, брат? Ну, а чего киснуть-то? Пожал плечами Жека. Вы все живы, здоровы. Он скосил глаза на профессора. Ну, не все, конечно, но ведь живы. А то, что силушку богатырскую забрали, так это ничего, вернем. Надо только правильно вставить. Тут Алена слегка икнула на переводе и покраснела. На автомате дословно перевела, теперь косится, сидит на жеку и кулаком угрожает. А со всех сторон начал потихоньку подниматься гул голосов. «А чего вставить-то надо?» Оживился еще один человек. «Ну как чего? Эту штуку?» Замялся Женька, уже не зная, как бы еще больше не сплоховать. «То не знаю, что называется». Пришлось мешаться и рассказать о планах более понятным языком. А то Алена краской налилась уже. Она, конечно, понимает то, о чем ее жених говорит, но переводить старается как можно ближе к истине. Гул голосов сразу увеличился. Многие стали вопросами сыпать, узнавать, какие документы нужны, чтобы в нашу команду вступить. Есть ли медицинская страховка, нужна ли справка о состоянии здоровья. Точно прервал галдеж профессор. Я же три дня назад помог детям дорогу перейти. Все вокруг замолчали и посмотрели на него. Люди ждали продолжения. Ведь основная цель встречи выслушать каждого. Это же доброе дело, выходит. Задумчиво продолжил Майк. Я предлагаю поменять цели нашей встречи. Мы теперь будем говорить о добрых делах, которые мы сделали за неделю. Внимание полностью переключилось на него. И теперь вопросы посыпались в адрес мистера-профессора. Парень, который плакал, поддерживал идею больше всех. Наш вопрос на время отложили, и супергерои стали по очереди вспоминать о своих добрых делах, которые смогли совершить на прошлой неделе. Иногда это, конечно, разбавлялось такими историями, как «Вот если бы у меня еще была моя сила, я бы им всем навалял». Но вектор разговора точно сменился. Теперь это собрание больше походило навстречу одноклассников. Все стали рассказывать о семье, о том, как провели выходные. Кого-то в итоге отправили за пивом, и вот на весь спортивный зал в какой-то школе уже стоял хохот нескольких десятков глоток. «Эй, парень, я забыл, как тебя». Подошел ко мне улыбчивый паренек с банкой в руке. «Ваня». «На всякий случай еще раз представился я». «Ваня», – криво повторил тот, – «а я Мартин. Так вот, Ваня, напомни, пожалуйста, что ты там говорил по поводу обратного ритуала». Я поведал ему еще раз весь наш план, тот кивнул и почесал макушку, затем позвал еще одного парня. Вскоре возле меня уже объединился весь круг и началось обсуждение. «Значит, вы хотите ворваться в бизнес-центр и накостылять этому Солу?» – в очередной раз спросили меня. Но других вариантов просто нет. Пожал я плечами. Этот артефакт у него остался. А без то, не знаю что, ничего не получится. Он потому его и выкрал. Жаль, что мы слишком поздно об этом узнали. У нас была возможность забрать его. Но тогда мы думали только о том, что сказки конец. «То есть ты предлагаешь нам на время стать злодеями и совершить ограбление?» Тут же спросил другой и сам ответил. «Да, черт возьми, я согласен». И вот тут же подержали гулом голосов. «И что нам для этого нужно?» Начал интересоваться еще один. «Ну, для начала, хорошо бы раздобыть проект здания». Тут же включился в работу Фредди. «Я уже разработал план». Значит, сейф не так просто и открыть, там тройная биометрическая защита, сканирование отпечатка, сетчатки глаза и профиль голоса. Затем нужно набрать восьмизначный код, и это еще не все. Необходимо знать расположение ловушек. В общем, так легко к постаменту с артефактом не подобраться. «Откуда ты все это знаешь, Фредди?» Тут же спросили его участники. «У меня есть заказ-наряд на изготовление такого сейфа». Помахал он фотографии чертежей в телефоне. «Это мне другой прислал. Работает только по твердым сплавам. Я в свое время к нему когти точить ходил. Отличный парень, мать его!» «И как же нам обойти эту охрану?» Тут же прилетел закономерный вопрос. «Вот для этого нам нужен проект здания». Снова оживился тот. Нам нужно точно знать расположение охраны и камер, разработать пути отхода. Мы нейтрализуем систему видеонаблюдения, вырубим охрану и поднимемся на самый верхний этаж. Только из него на лифте можно спуститься в комнату с сейфом. Ну, допустим, мы все это сделали, продолжили рассуждать супергероя. Как мы откроем сейф? Здесь все просто, отмахнулся Фредди. Переоденемся официантами и снимем цифровой профиль лица Соло, по которому нам изготовит маску, заберем пустой бокал из-под шампанского для дублирования отпечатка. А вот с глазом я не знаю, мать его, что делать. Может, просто рожу ему разбить и потыкать в сканеры всем, чем нужно?» – предложил Жека. «Ты чертов гений, Джо!» – хлопнул себя ладонью по колену Фредди. «Это, мать его, самое гениальное предложение к моему плану!» «А я знал, что тебе понравится!» – поднял ладонь богатырь, и Фред хлопнул своей в ответ. «У нас должно получиться!» – согласился кто-то из супергероев, и снова поднялся шум. «Так мы спланировали все. Обсуждали, выслушивали предложения и снова обсуждали. Затем кто-то подал идею, что неплохо бы провести пару тренировок, чтобы все знали, что нужно делать». Идею тут же поддержали, и началось обсуждение того, где лучше проводить тренировку. Потому как здание большое, сейф тоже не маленький, и весь макет собрать будет не так просто. Решили, что лучшего места, чем свалка автомобилей на окраине у Боба, не найти. Там тебе и лабиринты, а при помощи магнита можно вообще любую планировку устроить. Ну, здесь было сложно не согласиться. Идея действительно стоящая. Затем кто-то вспомнил, что у него есть знакомый, который знает знакомого, а у того сестра с архитектором встречается. Так вот, он что-то говорил о подряде на реконструкцию бизнес-центра, где сейчас обитает Сол, и у него, возможно, остались все чертежи здания. Парня тут же отправили в угол, чтобы не мешать ему звонить, всем подряд в поисках этого специалиста. В общем, долго сидели, пиво почти все выпили, но и поговорили знатно. Хорошие все ребята оказались, даже Леди Паук. Правда, она женщина, но тут уже не выбираешь. Если есть сила, то будь добра со злом сражаться. Для того она и дана. Можно, конечно, и отступиться, всякое бывает. Вот взять, к примеру, хоть кощей нашего. Да, есть в нем сила раны заживлять бессмертным от того и считается. Так и Фредди такой же. А ведь оба долго понять не могли, что с этой силушкой делать нужно. Кощей вон. До сих пор свою зависимость к золоту побороть не может. А Фред курит постоянно, как паровоз. С Беллой-то иначе все вышло. Ну так она осознала ошибки, раскаялась, готова на все, чтобы исправить содеянное. Таранис вообще богом работал. А там тоже своих заморочек хватает. Одних просьб столько, что кто угодно головой поедет. Этому силу дай, тому, значит, отомсти. А третий вообще, жену модель и денег просит. И так каждый божий день. Да кто угодно от всего этого отдохнуть захочет. На то и уговорился. А оно вон как обернулось. Ну а так, ребята все хорошие, добрые. Один вон пиццы на всех заказал. Так нам такую охапку принесли, что еле управились. Там, конечно, Жека хорошо помог. Уж чего-чего, а пожрать он даже без силушки, будь здоров. Только куски во рту исчезали. Ребят, у нас школа через час открывается. Вдруг раздался голос человека в дверях. Я все понимаю, дело нужное, собрание как-никак, но мне за вами еще убирать. Все как-то дружно засуетились. И начали к выходу пробиваться. Сумки похватали, вежливо так извиняться перед ночным охранником начали. Неудобно получилось, засиделись. «Э-э, а самим за собой убрать никак? Остановил супергероев строгий голос Алены, которая стояла, уперев руки в бока. Как значит говорить про добрые дела? Так все кругом молодцы, а как убираться, так некому. Добрые дела не только в том, чтобы бабушек через дороги переводить. Оно взяли все дружно, сумки снова полетели на пол и понеслась уборка. Кто-то со стульями бегать начал, в кабинет соседний на места расставлять, кто-то коробки с банками пустыми в помойку понес. Тут же появились щетки, ведра с тряпками и работа закипела. Дошло даже до того, что под руководством Алёны окна помыли. Да он новым так не выглядел, черт возьми! Удивленно уставился охранник на нашу работу. Можете приходить хоть каждый день, ребята. Вот теперь все расходились довольные и с улыбками на лице. Ну вот вроде неделя только началась, а уже с доброго. Хороший знак. Но отдыха, неделя это не предвещала. дел по горло. Планы достань, машины в комнаты переставь. В общем, морока та еще, и это всего лишь подготовка. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. В бизнес-центре нас будут серьезно встречать, это не тренировочный процесс, а силушки богатырской пока нет. Однако между нами все равно, словно магия проскочила, понимать стали друг друга без переводчика. Вот что значит цель единая, любые барьеры перед единомышленниками падают. Нам хоть с Китая сейчас богатыря привези, и тот сразу в работу встроится. Может и прав был Соул? когда злодейство свое вытворял, оно же нам всем на благо пошло. Одно дело с силой, с ней и дурак справится. А вот так, чтобы без волшебства злу противостоять, это не каждый сумеет. Знает мать природа, кого одаривает, не просто так все у нее задумано. Ребята заморочились серьез, даже препятствий соорудили. Накидали старых покрышек, по которым нужно было быстро-быстро пробежать, затем проползти под колючей проволокой по грязи, перелезть через забор и еще много всяких действий совершить по ходу. На вопрос Фредди, на кой черт нам сдалась полоса препятствий, мать ее, ответ был следующий, мы вроде как тренироваться собирались. В общем, убедили наш мозговой центр в целесообразности этого сооружения. Да кто их там знает, злодеев этих. Может и в самом деле придется по уши в грязи под колючей проволокой проползать. Короче, готовились ко всему, что только можно. По вечерам собирались в спортзале и рассматривали чертежи здания, составляли схемы и планы проникновения. Пока, конечно, все сводилось к тому, что нужно войти, всем накостылять, и дело к стороне. Инициатором подобного плана был, естественно, Жека. Но многие его в этом поддерживали. Фредди, я и Кэм были за более гуманное и тонкое действие. Где-то отвлечь охрану, где-то усыпить, но в целом тоже были во многом согласны с товарищем. Ну а чем плохо? Здание оказалось коварным лабиринтом. Каждый день мы изучали по два этажа, один утром, а второй после обеда. Машины часто приходилось перекладывать, потому как архитектор был психом, судя по всему. Это же надо было такое выдумать, чтоб 40 этажей и на всех разная планировка. Я когда впервые этот план увидел, хохотал до слез. В ответ на удивленные взгляды остальных пояснил, что есть у нас фильм один, про волшебство, кстати. Так вот там дяденька заблудился в коридорах неии, занимающегося разработкой новых заклинаний и изобретением всяких волшебных штук. И вот он ходит по этим коридорам и кричит, Люди! И возмущенно так говорит: Ну кто ж так строит? А я представил людей, работающих в этом здании. Ошибся этажом, вышел из лифта и все, заблудился. И ходят они там бедные, и кричат Люди! Еще изобразил, как они это делают. Народ представил себе все вышесказанное и тоже посмеялся: Так это еще половина беды! Мы все никак не могли разобраться со схемой ловушек в сейфе. Кнопки включения были расположены под плиткой, а разбросана она по полу так, что и шпаргалка все запомнить не поможет. И наступать нужно в определенном порядке. Где-то назад отпрыгнуть, где-то через три сразу перешагнуть. В общем, хитрая комбинация, нечего сказать. Сол очень хорошо подготовился. Вопрос в том как он сам попадает внутрь. Но не может такого быть, чтобы он не приходил проведать то не зная что и не потешить свое самолюбие. Значит, там есть кнопка отключения? Скорее всего, так и есть, но она настолько секретная, что даже не указана на чертеже. Однако мы не унывали, построили примерную схему и тренировались в ее прохождении. Вот только каждый раз крик «ловушка сработала», заставлял злиться и нервничать, а затем начинать все с самого начала. И пустить все на самотек было нельзя. У нас всего одна попытка. «Ей, мать твою, а ну шевели своей ленивой задницей!» слышалось с тренировочной площадки. Мы всегда улыбались, когда Фредди начинал командовать. Очень по-киношному у него все получалось. Однако его уважали, некоторые даже побаивались. Ну а что? строгий учитель, молодец. Но это было еще не все. Ребята сняли фургон и по очереди дежурили в нем, изучая охрану, ее смены и графики. Когда и кто входит, когда центр заканчивает работать. Вот никогда бы не подумал, что люди за океаном могут столько трудиться. Складывалось впечатление, что они только этим и живут. Некоторые приходили в офис к 6 часам утра, а покидали его Далеко за полночь. Вот это отдача. Даже на нашем заводе и то так никто не впахивал. Вот только время за пять вечера перевалило и все. Хоть АУ кричи по коридорам, никого не встретишь. Ну кроме охраны, конечно, которые за это АУ могут вполне законно и по шапке надавать. У нас, разумеется, тоже некоторые оставались после работы, но это уже только в том случае, когда что-то себе нужно смастерить. Или по колыму что-нибудь сделать. Но там, как правило, час-полтора, не больше. Ну, в общем, выяснилось вот что: Сол всегда покидал бизнес-центр последним. Приходить на работу он мог когда вздумается, но вот выходил всегда после того, как последний сотрудник покидал здание и то не сразу, а через какое-то время. Я предположил, что именно в конце рабочего дня он и спускается в сейф чтобы напомнить себе о собственной крутости. Многие, подумав, согласились с моим выводом. Но а смысл еще ему торчать там. Не бумаги же, он в самом деле до утра подписывает. Время шло, все этажи пробежали уже по второму кругу, с сейфом вроде как тоже разобрались. Вызубрили расположение плиток с ловушками и все дела. Это примерно как билеты на права. Ты хоть все ПДД наизусть выучи. А билетами точно завалит. Вот и приходится идти от обратного. Науку в сторону и только билетами себя гоняешь. Пока на каждый вопрос интуитивно ответ не запомнишь. Назначили день X. Специально выбрали для этого пятницу. Так как это единственный день, когда временный диапазон между последним сотрудником и утром был самый долгий. Короче. «На всю операцию у нас было ровно два часа». «Ну?» – выдохнул Жека, поправляя парик на голове. «Да прибудет с нами сила!» Он сжал кулак и согнул руку в локте, после чего покинул фургон и направился к главному входу.